В эту минуту дверь отворилась, и Д'Артаньян, как он ни был храбр, не мог не вздрогнуть. Атос понял его и сказал с улыбкой, «Это наш хозяин, он несет мне какое-то письмо». «Да, милорд», — сказал трактирщик, — «я действительно принес письмо вашей милости». «Благодарю», — сказал Атос, и взял письмо, не взглянув на него. «Скажите, любезный хозяин, вы не узнаете моего гостя?» Старик поднял голову и внимательно посмотрел на Д'Артаньяна. «Нет, не узнаю. Он один из тех друзей, о которых я вам говорил. Он останавливался здесь со мною 11 лет назад. «Здесь перебывало столько иностранцев», — сказал старик.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 сказал Д'Артаньян. «Вот, совершай подвиги и перевороты, вырубай шпагою свое имя на камнях или на меди. Есть кое-что крепче, тверже и беспамятнее железа, меди и камня. Это старый череп разбогатевшего трактирщика». Он не узнает меня. А я так узнал бы его. Атос, улыбаясь, распечатал письмо. «А, — сказал он, — письмо от Пари. Ого! — проговорил Д'Артаньян. Читайте, друг мой, читайте. В нем, верно, есть свежие новости». Атос покачал головой и прочел. «Любезный граф, его величество король с величайшим сожалением заметил, что вы не находились при нем сегодня во время его торжественного въезда. Король приказал мне написать вам об этом и просить, чтобы вы вспомнили о нем. Его Величество ждет вас сегодня вечером в Сент-Джемском дворце от девяти до одиннадцати часов. С истинным почтением имею честь быть вашим покорнейшим слугою пари «Видите, любезный Д'Артаньян, не надо сомневаться в доброте королей». «Не сомневайтесь, вы правы», — отвечал Д'Артаньян. «Ах, милый и дорогой друг, простите меня», — сказал Атос, от которого не ускользнул оттенок горечи в словах Д'Артаньяна. «Неужели я невольно оскорбил своего лучшего товарища?» «Что вы, отос Я даже провожу вас до дворца, разумеется, до ворот. Кстати, прогуляюсь. Вы войдете вместе со мной, друг мой». «Я хочу сказать Его Величеству, не надо!» — вскричал Д'Артаньян с непритворной гордостью. «Нехорошо просить милостыню, но нет хуже, чем просить ее через других. Пойдемте, друг мой, прогулка мне будет очень приятна. По дороге я покажу вам дом генерала Монка, который приведет у меня. Славный домик. Знаете ли...» Выгоднее быть генералом в Англии, чем маршалом во Франции».